Глава 19. Ну, здравствуйте, добрые молодцы! На скрип входной двери Ега даже не повернулась, хлопача у печки. Проходите, присаживайтесь за стол. В ногах правды нет. Здравствуй, хозяйка. Алеша хотел было привычно назвать егу старухой, но при виде миловидной женщины лет сорока резко передумал: Здравствуй, тетушка Яга! Муром, завалившись в избушку вслед за Алешей, тоже сходу заметил произошедшие с ведьмой перемены. «Задание твое честь по чести выполнили. Принимай работу!» Приму, приму, усмехнулась Магиня. Язык не поворачивался назвать эту приятную во всех отношениях женщину-ведьмой. «Но сначала не побрезгуйте. Разделите скромную трапезу с бабушкой». «Да хватит прибедняться, яга», — фыркнул Морок, висящий у Мурома на поясе. «Какая ты бабушка!» Про ужин вовсе молчу. Стол от яств так и ломится. «Как жаль, что ты не сможешь к нам присоединиться!» Ега правдоподобно изобразила сожаление. «Впрочем, Магиня хитро улыбнулась. И для тебя у меня гостиниц найдется!» Поиздеваться решила. В голосе Морока мелькнула обида. «Да за кого ты меня держишь?» всплеснула руками яга. «Муром, видишь, бадья на скамье стоит? Снимай крышку и суй туда эту недоверчивую железяку». Сперва нужно разобраться, что там внутри, начал было меч, но Муром не дал ему возможности поразглагольствовать. Сняв деревянную крышку, богатырь сунул меч в бадью и, принюхавшись, уточнил у Иги. «Это что, топленое масло, что ли?» «Оно самое», с гордостью заявила яга. «Еще и метку пару ложек добавила, хоть они и не сочетаются». М -м -м, морок некультурно чавкнул. «Ну, ига, ну, важила! Ближайшие полчаса меня ни для кого нет!» «Закрой крышку, добрый молодец!» — подсказала ига. «А сам мыть руки и за стол!» Муром послушно закрыл бадью и с сомнением посмотрел на ягу. «С ним точно все будет нормально!» «Точно, точно!» — заверила богатыря Магиня. «Топленое масло — то, что ему сейчас нужно. Ну а что отключится ненадолго, нам же лучше. Побеседуем с вами на чистоту». «На чистоту в смысле, чтобы Морок не узнал?» — уточнила Алеша, отходя от рукомойника и принимая от Иги полотенце. «Ой, да куда он денется?» — отмахнулась Магиня. «Узнает, конечно». «Дайте угадаю». Прогудел Муром, сменяя друга у рукомойника. «Прямые разговоры не в стиле Морока?» «Верно», — кивнула Ега, провожая богатырей к столу. «Всем будет лучше, если этот разговор состоится без него». Богатыри переглянулись и синхронно усмехнулись. Слово якобы не прозвучало, но всем и так все было понятно. И если Муром тактично промолчал, то Алеша не утерпел, «Это все ваши божественные заморочки, да?» «Как ты сказал, заморочки?» – переспросила Яга. «Можно и так сказать, но я предпочитаю использовать термин «ограничения». «И какие же ограничения у нашей хлебосольной хозяйки?» – усмехнулся Алеша, обводя выставленные на столе угощения оценивающим взглядом. «Краюху хлеба никакие разговоры не заменят», – дипломатично ушла от ответа Магиня. Угощайтесь, добрые молодцы! Добрые молодцы намек поняли и не заставили себя долго упрашивать. По достоинству оценили и каши, и пироги, и медовые пряники. На столе, который еще недавно ломился от всевозможной снеди, к концу ужина остались лишь кувшин с квасом, да глубокие деревянные кружки. Червячка заморили, яга довольно посмотрела на своих гостей, обладающих поистине богатырским аппетитом. «Теперь и о деле поговорить можно». «Защиту мы отключили». Муром, заметив, что могиня переключилась на деловой лад, отодвинул от себя кружку с квасом. «Хрустальный череп у нас». «А цепь?» — яга требовательно посмотрела на Мурома. «Какая цепь?» — не понял богатырь. «Горыныча, которая», — подсказал Алеша. «Я, признаться, только сейчас о ней вспомнил». «Цепь отдал», — кивнул Муром. «Стоило мне коснуться Стеллы, как цепь сама из инвентаря выпрыгнула. А я что-то ничего такого не заметил», — удивился Алеша. «Да и вообще ты у Стеллы считанные мгновения был. Когда все успел?» Я когда возле нее оказался, Муром прикрыл глаза, вспоминая тот момент. Время словно в кисель превратилось. По ощущениям, вечность мог у Стелла провести» а в реальном мире и секунды не прошло. Многие маги древности отправлялись в наш мир на паломничество к хрустальной стеле, именно для этого кивнула яга, чтобы погрузиться в самую долгую в своей жизни медитацию и проникнуть в тайны мироздания. Хитро оценила Алеша. В реальной жизни на такую ерунду время тратить неохота, но с таким-то артефактом чего бы не помедитировать. «Жаль, что твой друг не воспользовался этим шансом», — Ега посмотрела на Мурома с едва заметной укоризной. «Вообще не жаль», — покачал головой богатырь. «И вообще, о каких медитациях может идти речь, когда дело не сделано?» «К слову, о деле», — опомнилась Ега. «Все получилось даже лучше, чем я ожидала. Бадан не просто остался с носом, но и был вынужден полноценно присягнуть скверне». «Хотелось бы понять, хорошо это или плохо», – прогудел Муром, – «и чем это нам грозит?» «Пока некромант юлил между двумя божествами, было лучше в первую очередь ему», – поморщилась Яга. «Сейчас же он превратился в марионетку скверные должника бездны». «Звучит грозно», – хмыкнул Алёша. «Если раньше в случае победы Бадана у этого мира были хоть какие-то шансы», Ега поджала губы, то сейчас... Ой, вот только не нужно заниматься самообманом, закатил глаза Алеша. Я своими глазами видел, что он из себя представляет. Бадану плевать на всех, кроме себя, и неважно одна пакость у него в союзниках, или целых две. Нужно иметь большую смелость, чтобы назвать околобожественную сущность пакостью, заметила Ега. Но я тебя поняла, выружусь иначе. Теперь, чтобы окончательно его одолеть, необходимо будет не просто уничтожить оставшиеся аватары Бадана, но и избавить второй шанс от проникшей в мир скверны. «Первое не так уж сложно», — прогудел Муром, — «особенно зная его аватары. Я же правильно понял, что он ускользает от смерти, уходя на подготовленные заранее позиции?» «Правильно, и в этом вопросе я вам подсоблю». Усмехнулась Ега на невысказанную вслух просьбу богатыря. Что до второго это будет сложнее, вздохнул муром. Чумные доктора клана уже который месяц работают на износ, подхватил Алеша, но скверно меньше не становится. Тут есть нюанс. Ега задумчиво покосилась на морока, лежащего в воде с топленым маслом. Скверна сделает все, чтобы не делиться с бездной таким сладким куском, как второй шанс. «А значит, ближайшей задачей Бадана будет формирование портала в ближайший мир Скверны». «Когда-то я играл в одну игрушку, где нужно было уничтожить портал, ведущий в другой мир, в котором, конечно же, поселилось зло», — хмыкнула Леша. «И что-то мне подсказывает, что именно это от нас и потребуется. Учитывая, что у вас есть хрустальный череп, возможны, скажем так, варианты». «Перехватить управление над порталом», — предположил Муром. «Единственный, кто сможет это сделать, Кощей», — Яга с огорчением покачала головой. «И не факт, что он захочет это делать». «А нам вообще этот портал нужен?» — встрял Алеша. «Не поймите меня превратно, но на кой черт нам за него сражаться? Не лучше ли будет сконцентрироваться на уничтожении нежити и скверны, а на портал натравить Горыныча?» «Это будет не так-то просто», — Ега задумчиво уставилась в окошко. «К тому же мы не знаем, сколько еще союзников и должников у Бадана, сомневаюсь, что Лихо было единственным, да и потом портал не так-то легко уничтожить». «Неужели истинный огонь не справится?» — удивился Муром. «Первое, что делает бездна и скверно, захватив плацдарм в новом мире, защищает созданный портал от божественных атак». «Класс!» — скривился Алёша. «Дай угадаю, единственный вариант уничтожить портал, вернуть во второй шанс меч-кладенец?» «Самый простой», — по поправила богатыря Яга. «Пантеону известны еще два варианта». На этом моменте поподробнее тут же подобрался Алёша. «Основная задача божественного пантеона — защищать свою землю от иномирных вторжений. Будь то песиголовые, эксуры или скверна, «Боги, не дураки, конечно же, мы и подстраховались на этот случай». «Что-то не похоже», — едва слышно проворчал Алеша, но яга его услышала. «Была создана трехступенчатая система защиты». ега метнула в эльфа испепеляющий взгляд. Дожидающийся своего часа артефакт, увы, не удержался от комментария Алеша. «Эта опция уже потрачена». «Бог-защитник, способный щелчком пальцев закрыть любой портал. Еще бы знать, где он». «Побольше уважения, смертный!» — вспылила Яга. «Если ты не умеешь контролировать свой язык, то, может быть, он тебе и не нужен?» «Нужен», — Алеша тут же принял виноватый вид. «И в мыслях не было кого-то обидеть. Просто хочу разобраться». «Поддерживаю Алешу», — прогудел Муром. Кто этот бог защитник и где он? Смертные перестали ему поклоняться. Ега скривилась так, будто откусила сразу половину лимона. Кто ж знал? Действительно, начал было Алеша, но поймав на себе тяжелый взгляд Еги осекся. Остался последний способ, напомнил муром. Брат, хватит поясничать. Это от волнения, буркнул эльф. Третий способ, ега тяжело вздохнула. Никто ей предположить не мог, что до него может дойти. И это, терпеливо потянул Муром, сами смертные, выдохнула Ега. Минимум дюжина разумных из народа. Простые люди, чья вера настолько сильна, что они готовы пожертвовать своей жизнью. Только люди, уточнил посерьезневший Алеша. Неважно, Ега отрицательно покачала головой. Хоть кто, кто-нибудь. А чего так грустно удивился Алеша? Вообще не вижу здесь проблемы, хоть сотню добровольцев найдем». «Не думаю, что все так просто», — прогудел Муром, не спуская с еги внимательного взгляда. «Ведь так?» Точные требования к разумным знал бог-защитник. Опустила глаза Ега «А имя у него есть?» — не сдавался Муром. «Чур». «Это который Чур меня?» — ухмыльнулся Алеша. «Вы его знаете?» Ега воспрянула было духом, но в следующий момент махнула рукой и сгорбилась. Хотя это уже не важно, слишком давно он забыт. Но почему его забыли? Муром, как ни старался, никак не мог понять, почему боги так безответственно отнеслись к защите своего мира. Сначала не было нужды, ега пожала плечами, потом постепенно смертные начали относиться к нему как к Богу защитнику своего земельного участка или дома. Но потом, с появлением многочисленных богов, которые давали более интересные благословения, Чур растворился в веках. И никто из обитателей пантеона ему не помог? Все были слишком заняты личным возвышением и гонкой за людскими молитвами, неохотно ответила Яга. Столетия мира сделали нас слабыми. Трудные времена рождают сильных людей, Алеша блеснул одной из своих самых любимых фраз. «Сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди создают трудные времена». «Именно так ега поджала губы. И сейчас, из-за нашей беспечности и самонадеянности, наступили трудные времена». «Ладно, Муром не видел смысла в дальнейшем самобичевании Еги. Разберемся. У тебя же есть представление, что делать дальше?» Есть, как нибудь быть, на осунувшемся лице Яги мелькнуло слабое подобие улыбки. Но для этого вам нужно вернуться в Алдаил и повторно активировать золотую комнату. Для чего? Муром хоть и удивился осведомленности Яги, но вида не подал. Приманить скверну, Ега посмотрела Мурому в глаза. Золотая комната в десятки раз усилит портал, создав из него не одноразовые врата, а постоянную многоцелевую арку. И в случае победы Скверно сможет попасть в любой из миров, уточнила Леша. Мы что, идем в банк? Если Скверно разместит свой портал на дальнем севере, а ей учитывая, какую силу набрал Бадан, не составит труда это сделать, второй шанс будет обречен. Пока мы туда доберемся, наш мир будет смертельно отравлен. Вопрос снимается, поморщился Алеша. Золотая комната, так золотая комната. К тому же у нас есть репсак, прогудел Муром. И шанс, что мы успеем вытащить Добрыню с мечом-кладенцом раньше, чем откроется этот чертов портал. Вы готовы пожертвовать многотысячным городом, который будет уничтожен в случае неудачи? Муром переглянулся с Алешей и решительно кивнул. «Мы основатели клана Три Богатыря и города Малые Выхи. Мы несем ответственность за своих людей. И мы отдаем себе отчет, что это единственный шанс спасти клан, город, да и весь мир». Пафос так и хлещет. Эльф поднял большой палец вверх. «Одобряю». Муром отлично знал, что под сарказмом Алеши скрываются страх и нервозность поэтому на подначке друга не обращал внимания. Главное, что их мнения совпадали. «Добры не оставил право голоса нам», — хмуро продолжил Муром. «И я уверен, что он поддержал бы наш выбор». «Еще раз спрошу». Ега посмотрела на сидящих перед ней богатырей новым взглядом. «Вы действительно готовы принять решение за всех?» «Готовы», — твердо ответил Муром и мы немедленно возвращаемся в Алдаил и активируем золотую комнату».